Исход Валерыча За Валерычем увязался Никита Павлов и не отставал долго до самого поворота. Все отговаривал, размахивал длинными руками, а физиономия его, сохранившая алкоголическую отечность, аж вспотела от серьезности ситуации. «Иди-ка ты знаешь куда!» Отечески похлопав Никиту по плечу, сказал, наконец, Валерыч. Далеко не все во вьюрках знали, как и звать-то Валерыча на самом деле. Валерьевич он или просто Валерий, а может, даже и Валерьян. Был он пожилой, косолапый, основательный. Участок здесь получил еще отец Валерыча, военный в солидном звании. Но при нем участком не занимались. Использовали под картошку, да и то не каждый сезон. Отец предпочитал санатории — И слово это до сих пор вызывало в памяти Валерыча зыбкие тени пальмовых лап и мраморной лестницы на жёлтом фоне. Потом доступ к санаторной роскоши закрылся. А вскоре после этого Валерыч унаследовал огороженный пустырь в вьюрках и решил, что будет у него тут родовое гнездо, место семейного отдохновения. Денег для воплощения дачной мечты, правда, не хватало, Но Валерыч был рукастый и упорный и обладал вдобавок даром так приспособить в хозяйстве какую-нибудь неожиданную вещь, что все потом восхищались его смекалкой. И росла архитектурно непредсказуемая, но крепкая дачка. Строясь бог знает из чего, включая списанные шпалы. Дорожку к дому, песком посыпанную, Валерыч отделал зубчиками из изломанного кирпича. Беседку соорудил из каких-то арматурин, которые быстро оплелись девьим виноградом и обрели культурный вид. На грядках, которые Валерыч обустраивал с рулеткой и чуть ли не с уровнем, все произрастало ровными шеренгами и не смело свекла затесаться, скажем, в петрушку, а тыква распластаться среди капусты. Только родовое гнездо не получилось. Открылся доступ к другой роскоши. Дети катались по заграничным пляжам, и единственную внучку, ради которой Валерыч растил лучшую клубнику сорта королева Елизавета, мотали с собой. Но Валерыч все равно переселялся во вьюрки с весны, достраивал, возделывал и ждал, когда дети поймут, наконец, что дача — это гораздо лучше, чем сидеть в своем огороженном ол-инклюзиве, как на зоне». За поворотом дорога шла вдоль реки Сушки, и Никита отстал из-за этого в первую очередь, а вовсе не из-за того, что был послан в известное место. А Валерыч отправился дальше. Красное лицо его от спокойной решимости стало даже красивым, как у старого капитана. На реку он старался не смотреть, изучал одуванчики под ногами, тарящих свой слезевой путь улиток, Заметил пробивший полупесчаную, неподходящую совсем почву под берёзовик. Смизинец, а уже шляпка раскрытая, натуральный лилипуд. Нагнулся к нему машинально, хмыкнул и скользнул случайно взглядом по берегу, на котором темнела сгорбленная фигура. В груди скакнуло, и Валерычу показалось на миг, что он не может уже отвести глаз. Тянет оно его, требует рассмотреть, удостовериться, и испугаться уже окончательно. Было в этой фигуре что-то лишнее, нечеловеческое, будто она готова была в любой момент изломиться пополам, вывернуться, побежать к Валерычу на ломких многосуставчатых лапах. И тут у Валерыча на глазах силуэт растворился. Разошелся на корягу тень от ивы и болтающийся на ветке пучок увядших водяных кубышек который и добавил живого движения. Валерыч ругнулся и запустил в пугало под березовиком. У берега слабо хлюпнуло. Кого ему в конце концов было бояться? Что эти из реки могли сообщить ему такого, чего он не знал? Валерыч достал заготовленные беруши, строительные, из тех, что валялись в одном из шкафов про запас, ввернул в уши и пошел дальше. Вдоль реки и пройти-то надо было совсем немного. Валерыч помнил, когда и как все это началось. В конце июня 21-го числа, как раз на летнее солнцестояние, предзнаменований никаких не наблюдалось, ни аномальных природных явлений, ни предчувствий, ни необычного поведения домашних животных. Разве что накануне вечером Светка Бероева Обитательница самого большого во вьюрках дома прилюдно наорала на няню своих детей Наргиз. Наргиз забыла завести часы с боем, чинно по-европейски сзывавшие семейства к столу. И в итоге дети Бероевых, чернявые мальчики-погодки, поужинали не вовремя. А у Светки все, связанное с детьми, было по-строгому полезному для здоровья расписанию. Наргиз возражала, что завела она эти часы, как обычно. Они просто старые и, наверное, сломались. А потом ляпнула, что поужинать на полчаса позже — это не страшно. «Были бы у вас свои дети, вы бы понимали!» — крикнула в ответ Света, умудрившись даже на повышенных тонах сохранить демонстративно уважительное обращение. И захлопнула, наконец, калитку. После чего увлеченные скандалом дачники вновь склонились над своими грядками. А Наргиз повела детей гулять перед сном, и её гладкое, как яичко, лицо было непроницаемо, только губы шевелились, промотало что-то на своём языке. Валерыч скандал, конечно, тоже послушал, но без особого интереса он поливал кабачки. Да и остальные соседи, хоть и были по большей части людьми советской, антиэксплуататорской закалки, отнеслись к Светкиному визгу снисходительно. Недолюбливали дачники Наргиз за то, что понаехала, за тихую непонятливость, за акцент, самые обычные слова, порой превращавшие в бесформенные комки звуков. А Светку, как ни странно, жалели. Деловой человек Бероев построивший в юрках целую кирпичную виллу и покупавший с ветки всякие сказочные вещи, считался в садовом товариществе кем-то вроде синей бороды. Первая жена его просто пропала. Однажды он приехал в летние владения без неё, а расспрашивать молчаливого Бероева никто, конечно, не стал. Со второй, родившей дочку, он, по сведениям дачниц, без затей развелся, но обделил при разводе сильно. Ничего почти не оставил прежнему семейству. Во вьюрках считали, что зря Света ходит королевишный, зря считает, что получила обеспеченного, неизвестно, чем дело кончится. А Света действительно ходила гордая, поправляя невесомые очки на тонком носике и изящно перебирая глянцево-гладкими ножками. Потом Света простила Наргиз и даже одарила умеренно крупной купюрой, Об этом Валерыч узнал от гуляющих вдоль забора соседок, которые лениво обсуждали хоть какое-то, но событие. Валерыч закончил, полив огороды, и пошел перекусить. А за ужином заметил, что его часы последовали примеру Бероевских и встали. Подкрутил, молчат, и конденсат на стеклышке собрался. Валерыч положил часы у печки в надежде, что просушатся и оживут и решил укладываться, пока дачный душ наладишь, пока почитаешь. Потом, придирчиво разбирая предшествующие события на фрагментике, в надежде хоть что-нибудь эдакое там найти, не считать же предвестниками сломавшиеся часы и скандал у Бероевых, Валерыч вспомнил, что ночью его вроде как разбудил какой-то звук снаружи, громкий и тугой, даже уши заложило. А может, странный звук валерачу приснился по причине заложенных ушей. А может, все причудилось, и не просыпался он той ночью вовсе. Дорога вдоль реки наконец кончилась. Точнее, привела Валерыча к забору, некогда ограждавшему вьюрке от внешних беспокойств. Валерыч огляделся, кругом покачивались травяные метелки, на берегу крапели мелкими слезами плакучие ивы. На угловой даче, почти невидимой за живой изгородью, деловито стучали тяпкой. Валерыч откашлялся зачем-то и начал раздеваться, аккуратно складывая на траву штаны, дачную рубаху с нехваткой пуговиц, трусы. Согласно его не то чтобы очень оформленной, но требовавшей решительных действий теории, все, что побывало здесь, могло ему помешать. Он, правда, и сам пробыл здесь изрядное количество времени, но одушевленная материя, безусловно, имела иные свойства, главными из которых, по мнению Валерыча, были воля и разум. Насчет ушных затычек Валерыч задумался, а потом все-таки оставил их, в любой момент можно выкинуть, да и маленькие они, незначительные совсем. Голый Валерыч был многоцветен, от белоснежного – до сизобогрогова. Вид он теперь имел не браво-мариацкий, а мягкий, уязвимый, как выломанная любознательным мучителем из панциря улитка. Неожиданно для себя размашисто перекрестившись, Валерыч отодвинул засов, толкнул створку ворот и шагнул наружу. За воротами был обычный пригородный пейзаж. Жёлтое цурепке поле, по правую руку река На горизонте впереди топорщился лес, а по левую руку, довольно далеко, коттеджный поселок, на строительство которого в свое время дорожившие своим уединением вьюрковцы сердились. Валерыч отломал от согнувшегося у самых ворот дерева палку и пошел налево, к поселку. Тогда утром его разбудил женский вопль. «Окончательно, что ли, Света свою Наргиз убить решила?» — подумал Валерыч с просонья. «А вопила действительно Наргиз. Это Валерыч понял, когда вслушался. По-восточному тоненький голосок надрывался. «Дорога ушла!» «О как!» — подумал Валерыч. «Спятило все-таки. И сложно сказать, из чего это все-таки добавилось». А когда Валерыч, неторопливо сделав гимнастику и позавтракав, вышел из своей дачки, на пятачке за забором уже топтались люди. И Бероевы тут были, и Никита Павлов, тихий молодой алкоголик, и непримиримый, всегда будто готовый прыгнуть на собеседника пенсионер кожибаткин и председательша Клавдия Ильинична, плавная и величественная, и другие дачники». «Молоко привезли?» Подойдя к забору, спросил Валерычу, стоявшего ближе других Кожебаткина. «О чёрт их знает!» Тут же распалился Кожебаткин. «Говорят, выезд перекрыли!» «Нет его, выезда», — тихо сказал Никита. «Я и говорю», — подался к нему Кожебаткин. от Отгомонящей толпы дачников то и дело отсоединялась то одна, то другая группка — и уходила по дороге к главным воротам. Потом возвращались, растерянные, молодёжь гоготала в возбуждении, гул голосов усиливался. Происходило что-то совершенно непонятное. Валерыч некоторое время колебался. Пойти открыть парник с помидорами или всё-таки глянуть сначала, из-за чего так взволновались вьюрки? И выбрал второе. Вьюрки, как всякое садовое товарищество, были поделены на несколько улиц с благостными названиями «Лесная», «Рябиновая», «Вишневая». Улицы впадали одна в другую и имели общий выезд к главным воротам, за которыми уже шла проселочная дорога, а далее трасса и далее широкий путь к городской цивилизации. Места были живописные – лес, река, маленькая мутноватая – но зато с плакучими ивами, и с мостками прямо из деревенского детства, и с церковкой на том берегу, на пригорке. И, кроме того, с красноперкой, полотвой и лещами, которых Валерыч успешно ловил на донку, когда хотелось почувствовать себя добытчиком. О том, что надо бы поставить донку на леща, Валерыч размышлял, когда вместе с другими дачниками прошел мимо поворота к выезду из Вьюрков, точнее, мимо места, где поворот прежде существовал, потому что теперь его не было. Валерыч вернулся на десяток шагов и, внимательно смотря по сторонам, снова направился к повороту. «Вот дача Тамары Яковлевны, старушки-кошатницы, которая вечно забывает повернуть вентиль и вся улица сидит без воды» потому что дача Тамары Яковлевны последняя перед водокачкой. Вот, собственно, водокачка. За ней должен быть поворот к выезду. Дальше еще одна улица, Лесная, потому что идет мимо общего забора, за которым уже лес. За водокачкой сразу начиналась улица Лесная, безо всякого поворота. Причем смотрелось это так обычно, так естественно, будто поворота никогда и не было. «Домик Тамары Яковлевны», «Водокачка», «Синий домик» на улице Лесной. Там жило небольшое семейство, Валерыч в лицо их знал и по именам не помнил. Овчарок держали, одна незаметно сменяла другую, и все звались Найдами. «Какие овчарки!» — разозлился на свои еще сонные, еще размеренные мысли Валерыч. И снова вернулся назад и снова проделал тот же путь в тупой и требовательной надежде, что поворот всё-таки появится, как-то нарастёт обратно. Но он не появился. Как будто из окружающего пространства вырезали кусок и снова сшили. Да так удачно, что не осталось ни шовчика, ни морщинки. Будто главные ворота, которые было прекрасно видно вот с этого самого места, Дачникам причудились. Голый Валерыч остановился, опираясь на палку. Воздух как назло, так и наливался жарой. Валерыч, хоть и намазался еще в даче солнцезащитным кремом, чувствовал, как болезненно стягивается кожа на плечах. У него не было ни кепки, ни воды с собой. Это противоречило теории, что все побывавшее в проклятом месте мешает. Может, тот самый крем, впитавшийся в кожу вместе с вьюрковским проклятием, и был виноват в том, что по скромному полю с сурепкой, мотыльками и коттеджным посёлком на краю Валерыч шёл уже часа четыре. Сначала ведь все уходили в одежде, а то и уезжали на машинах, не подумавши, никакой теории не успев родить. Как тот строитель... Безымянный смуглый человек в вечной вязаной шапке, который вместе с двумя-тремя собратьями пилил и стучал на одном из участков. Он, сказав что-то протяжное и малопонятное, перемахнул через забор и оказался в лесу, обступавшем в юрки. Дачники смотрели на него через ржавую сетку тревожно и молча. Он сделал несколько шагов по мягко пружинищей хвое, Наступил с хрустом на пивную банку, лес был вьюрковцами изрядно замусорен, и внезапные помойки возникали в самых неожиданных местах. Дальше начинался малинник, а потом уже тяжело покачивающиеся ёлки. Строитель посмотрел на дачников и растерянно улыбнулся. Лес, исхоженный и загаженный, казался совсем тёмным, и место первопроходец выбрал неудачное — Ни одной тропинки не было видно. «Давай обратно!» — крикнул вдруг нервный с похмелья Никита Павлов. «Мало ли! Чего ты полез-то сразу?» Судя по тому, как радостно закивал смуглый человек, он ничего не понял и пошел прямо через малинник, путаясь в гибких зеленых ветках. Потом вязаная шапка замелькала в еловом сумраке, потом скрылась за очередным серым от лишайника стволом. Человек растворяется в лесу незаметно, вот шёл совсем рядом, с треском продираясь через кусты, и вдруг пропал, и наступила тишина. Никто, конечно, не остался его ждать у забора. Как раз прикатил на велосипеде, подняв тучу пыли, Антошка Аксёнов и протараторил, что через Тамару Яковлевну решили не лезть. Там тоже лес, и не видно ничего. И вообще, чёрт его знает, зато вторые ворота старые, на месте, и всё с ними в порядке. Это были те самые ворота, через которые совершил свой исход голый Валерыч. Ими пользовались раньше, пока до Вьюрков не добралась асфальтовая дорога. Никогда прежде вид на поле, реку и нелюбимый соседний посёлок не вызывал у дачников столько радости и облегчения. Пока пребывавшая толпа вздыхала и делилась друг с другом скудной информацией о происходящем, семейство Аксёновых снаряжало свой джип. Семейство Аксёновых было шумное, спортивное и позитивное. Они вечно то в турпоходы ходили, то отправлялись на своём джипе кататься по России и за границам. «Сейчас разберёмся!» Зычного крикивала тяжелая книзу, как груша, Наталья Аксенова. «Сейчас все выясним!» Дачники наперебой давали советы. Что Аксеновым делать? Доехать до коттеджного поселка и там у кого-нибудь спросить. Или ехать до деревни, что подальше. Потому что поселок только строится, и наверняка там одни гастарбайтеры. Что у них узнаешь? Или объехать в Юрки, найти дорогу до трассы и на трассе у кого-нибудь спросить или поискать человека с работающим мобильником и спросить по мобильнику, что спрашивать не уточняли, потому что волновавшие дачников вопросы, куда делся поворот и что за странные вещи творятся во вьюрках, звучали пока еще даже для них диковато. Валерыч мобильником пользовался редко. У него был стариковский, с обычными кнопками и крупными цифрами. Он даже не взял его со стола, когда отправился блуждать по улицам с остальными озадаченными вьюрковцами. И только потом, от тревожно вглядывающегося в свои гаджеты молодняка, он узнал, что ни у кого нет ни сети, ни интернета. Смартфоны, без которых младшие поколения дачников даже в туалет не ходили, а, может, и не знали, как сходить туда правильно без советов из сети. Ослепли и оглохли. Но в юрках такое иногда случалось само собой, сеть то сдувала, то надувала обратно. Бодро и шумно Аксёновы вместе с Антошкой загрузились в машину, заляпанную наклейками, и, поревев и побуксовав исключительно для эффекта, покатили по неасфальтированной дороге вдоль реки. На тонированном заднем стекле подпрыгивала надпись «На Берлин». Вскоре облачко, оставленное аксёновыми пыли, только угадывалось вдали. Ехать до соседей было всего ничего, и кто-то особо глазастый даже утверждал, что видит какое-то движение среди игрушечных отсюда коттеджей. Потом из юрков ушёл молчаливый мужик Саня. Перелез через забор примерно в том месте, где раньше был поворот, а теперь загадочно темнел лес. Потом семейство с лесной улицы. Они взяли с собой овчарку Найду. Собака, мол, точно выведет, если вдруг заблудится. Потом выехал к воротам в поле Бероев. Но Светка подняла виск ещё громче вчерашнего и колотила кулачками по его большому белому автомобилю, пока Бероев, матерясь, не сдался и не согласился ждать Аксёновых. А вот кто первым вернулся... Солнце гремело в голове Валерыча багровым колоколом, и он, усевшись на колючую траву, начал вспоминать, чтобы отвлечься от жажды и перегрева. Кто же тогда вернулся и вёл ли себя подозрительно? Кажется, это всё-таки была пара собаководов. Нюх животного они не переоценивали. Да, точно, они. И казались вполне нормальными, хоть и перепуганными». Они вернулись вечером следующего дня, когда недоумение дачников уже перешло в смятение. Выбраться они пытались через лес, потому что в поле найду выволочь не удалось. Она от чего-то очень протестовала. Пришли собаководы грязные, исцарапанные, раздувшиеся от комариных укусов и оцепеневшие какие-то, наверное, от усталости. Жадно ели и пили, глядя в тарелки — На вопросы отвечали вяло. Одна овчарка была радостная, лупила хвостом по ножкам стола. Она ведь вывела, справилась. А хозяева рассказали, точнее из них буквально клещами вытянули, что в лесу они заблудились, никакой дороги так и не нашли, попали в непролазную чащу, шли целый день, изобрели, видимо, бог знает куда. И все ходили, ходили там кругами, Возвращаясь на то же место, а потом велели собаке искать дом, и она в конце концов их вывела обратно. Ночевать пришлось прямо под деревом, хорошо, что лето. Они все надеялись, что услышат машины или реку, и иногда вроде бы слышали что-то, но везде оказывался лес. Это рассказывал муж, печальный и бородатый, и поглядывал на жену, а та молчала и кивала, поглощая гречку с тушенкой. «Вот, вот что было в их поведении подозрительным», — понял Валерыч и пожалел, что никому в поселке не успел об этом сказать. Счастливое возвращение произвело на вьюрковцев гнетущее впечатление. Тем более, что супруги уходили в строго заданном направлении — к дороге, по компасу. Никита Павлов залезал сначала на крышу сторожки, но ничего не разглядел. Потом забрался, насколько смог, на самую высокую ель и объявил оттуда, что всё по-прежнему. Река, лес, поля с рощами на том берегу, а дальше не видно. Никита спустился расстроенный, сказал, что обзор плохой. Тогда прикинули примерное расположение дороги и вручили собаководам компас. Вернулись те уже без него — Печальный муж объяснил, что потеряли во время блужданий. Вернулся строитель. Осталось, правда, неизвестным, был это первопроходец или кто-то из отправившихся его искать товарищей. В ответ на расспросы молчал и непонимающе хлопал глазами. Вернулся Никита Павлов, который впадал во всю большую тревожность и, наконец, попытался покинуть вьюрки через поле, привязав к забору кончик бельевой веревки, а с собой взяв оставшийся моток. Веревка довольно быстро кончилась, и Никита тут же пошел по ней обратно. Вернулся мокрый от пота и в твердом убеждении, что коттеджи, пока он к ним шел, не приблизились ни на метр, а веревка странно подергивалась. Вернулся приятель Валерыча, Витек, хотя лучше бы он не возвращался. А вот Аксёновы пропали бесследно. И компания студентов, неудачно приехавшая на шашлыки и рвавшаяся обратно на учёбу, пока не отчислили, тоже ушла неизвестно куда. И Саня, который, между прочим, должен был Валерычу Тыщу. Да, кажется, именно после Сани дачники и начали исчезать регулярно, уходили с отчаяния кто в лес, кто в поле, надеясь, что именно их «Ждет та единственная верная дорога» или что пропавшие на самом деле нашли выход в мир, от которого скрыла в юрки неведомая аномалия. На общих собраниях председательша даже пыталась проводить переклички, но все быстро запутались, кто пропал, а кто еще до исчезновения выезда уехал или не приезжал вовсе. И в документах была неразбериха, Да и уж очень тоскливо становилось от этого лагерного выкликания «Молостова! Орлов!». А ещё пропала Наргиз. Но уже по-другому. На расписание дня детей Бероевых происходящее во вьюрках не имело никакого влияния. И по-прежнему Наргиз, у которой теперь был гораздо более несчастный вид, водила их утром и вечером гулять. Круг по улицам, потом на реку, где была обустроенная самими вьюрковцами детская площадка, и домой. Вечером Наргиз с детьми не вернулись вовремя. Света Бероева, решительно шлёпая тапками, обежала посёлок и спустилась к сушке, где и обнаружила мальчиков, задумчиво покачивающихся на качелях. «А где Наргиз?» С облегчением обняв детей, спросила Света. Старший показал на реку. Света удивлённо посмотрела туда. Буроватая вода лениво ползла вдоль зарослей осоки, неся на себе водомерок и уток. Неуклюже сплетённая гирлянда из жёлтых водяных цветов свисала с ближайшего куста. Ребятишки, наверное, постарались. Никаких признаков наргиз на берегу не было. «Купается?» Мальчики замотали головами и прижались к матери. Света позвала Наргиз раз, другой, и, так и не дождавшись ответа, поспешно увела детей. Наргиз с тех пор никто не видел и не знал, что все только начинается. По счастью, после пропажи Аксеновых, студентов и Сани, а также всех смуглых строителей, упрямо и угрюмо уходивших искать друг друга, никто не попытался покинуть в юрки вплавь или на лодке. Вода, как дополнительное препятствие на и без того обросшем некими загадочными трудностями пути, смущала дачников, хотя они далеко не сразу поняли, что река стала другой. То есть она, как и лес, и само дачное товарищество, сохранила видимость прежней, с комарами и рыбьими шлепками, но тоже приобрела странные посторонние свойства. А когда эти свойства обнаружились, в Юрковце ещё долго не решались к ней приближаться. Только потом, значительно позже, подтянулись за добычей пары глухих дедов-рыбаков и чудаковатая девица Катя, тоже поклонница рыбалки, которая не только этим но и всем образом летней своей жизни всегда вызывала у Валерча вопросы. К Наргиз, когда она еще была, тоже возникли вопросы у Тамары Яковлевны и ее подруги Зинаиды Ивановны. Обычно они сидели вечерами у Тамары Яковлевны и смотрели по телевизору передачи про народные средства, родовые проклятия и порчу. И вот, когда в день исчезновения дороги Драгоценный телевизор показал вместо любимого канала «Серую рябь», опечаленные пенсионерки, все обсудив и взвесив, решили, что это наверняка обиженная Светкой Наргиз прокляла вьюрки каким-то восточным проклятием. Предположение было не более странным, чем все происходящее вокруг. И старушки даже ходили к Наргиз прощупать почву. Они потом говорили, что интересовались очень деликатно, Но Светка Бероева была иного мнения и объявила им, что вот, дощупались до того, что затравленная Наргиз, видимо, бросилась в сушку и теперь детей оставить не с кем. А может, просто уплыть решила от Светки и Бероевских щенят, когда закралась в голову мысль, что она теперь к ним навеки прикована, подумал Валерыч, глянул вверх в надежде увидеть хоть одно облако, способное затенить полыхающее солнце, и увидел странное. Солнца вообще не было. Небо от края до края затянуло чем-то белым, перламутровым, как нежный испод двустворчатых беззубок, которые вводились в сушки в изобилии. Валерыч в первую секунду даже обрадовался, вон сколько облаков нагнало, а потом понял, что это не облака. Это сам небосвод побелел, и по нему раскаленным северным сиянием пробегали перламутровые переливы. В лицо Валерыч удохнуло жаром, точно горячим песком хлестнуло по глазам, запершило в горле, а над поникшими травяными верхушками заволновалась, заклубилась прозрачная марево. «Не отпускают», — понял Валерыч, — «напугать хотят». Он ухватился за палку, — Постоял немного, борясь с головокружением, и зашагал дальше, цепляясь за нити своих прежних смутных размышлений, лишь бы не думать ни о жаре, невыносимой трескучей, ни о белом небе, когда идёшь куда-то один, не в городе, среди говорящих людей и орущих вывесок, а вот так, действительно один, всегда бормочется что-то само по себе в мозгу, Так что давай, давай, бормочи, что приковано к ним навеки. Ерунда. Никто тогда не думал, что навеки. Какой нормальный человек решит, что происходящее навеки, особенно если чёрт знает, что творится? Председательша Клавдия Ильинична, бледная, но вид имевшая всё такой же величественный, устроила у старошки, возле отрезанного неизвестным явлением поворота, всеобщее собрание объявило, что надо держаться и сохранять спокойствие, помогать друг другу по возможности и не пытаться покинуть территорию вьюрков до прояснения ситуации. Дачники по годами наработанной инерции подняли гвалт, который обычно поднимали по поводу тарифов и неплательщиков. Кто прояснит, как прояснит, На что Клавдия Ильинична с достоинством отвечала, что раз случилось такое явление, такое, поправилась она, необъяснимое бедствие, из-за которого полностью отрезанными от цивилизации оказалось большое количество людей, то наверняка уже работают соответствующие службы и предпринимаются меры, и сюда доберутся, к примеру, на вертолетах и окажут помощь. Снаружи, Спросила крашеная в чёрный девчонка Юлька, балансировавшая чуть поодаль на своём велосипеде. Клавдия Ильинична наградила Юльку строгим учительским взглядом и ничего не ответила. А дачники затихли, встревоженные метавшимися в их головах многочисленными «А если...» «Товарищи, у нас есть электричество, а это значит, что снаружи ещё один взгляд в сторону Юльки». «Все в порядке. Надо просто потерпеть. Наверняка уже предпринимаются конкретные действия, а нам нужно ждать», — сказала Клавдия Ильинична. Гладко, так сказала, окончательно обретя прежнюю уверенность, точно вырулила после мучительных блужданий на протаренную дорожку. Воздух трещал, точно над головой тянулась бесконечная лэп и наливался жаром. Валерыч чувствовал, как вздуваются на обожженной коже первые волдыри. Губы уже не расклеивались, а тяжелый и шершавый язык как будто заполнил собой весь рот. Даже глаза пересохли, и он приподнимал веки только изредка, чтобы понять, куда идет. Поле, у которого не было ни конца, ни края, и раскаленное небо вспыхивали перед ним, и тут же снова тонули в багровом, пронизанном пульсирующими жилками сумраки. И во время одной из таких вспышек Валерыч увидел реку. В очередной раз загадочным образом переместившись, теперь она морщилась рябью прямо у него за спиной. Под закрытыми веками продолжали сиять выжженные на сетчатке точки отбликов на воде, и обещанием сладковатой прохлады осел в носу и во рту почти призрачный запах реки. Пахла она, как всегда в жару, холодным арбузом. Валерыч бросил палку и побежал к воде, хрипя сквозь стиснутые зубы. В конце концов он ведь был надежно заткнут берушами. У реки даже дышалось легче. Валерыч неловко спустился по осыпающейся глинистой земле, выматерился когда его куснул в пятку зелёный осколок пивного стекла, вмурованный в берег. Сидели же тут раньше люди, нормальные люди, пили, били бутылки, и мусор раньше валялся по всему берегу, прогоревшие мангалы, бумажки, пакеты, окурки. «Куда вы дели весь мусор?» — чуть не заплакал от негодования Валерыч. «Нормальный человеческий мусор». Чем он-то вам помешал? Твари вы проклятые, уборщики, чистильщики. Хотите, значит, чтобы и следа от прежней жизни не осталось?» Уцелевший бутылочный осколок казался чудом, и Валерыч готов был простить ему раскромсанную пятку за одно только напоминание о том, что действительно было время, когда из вьюрков можно было беспрепятственно уйти, а сюда, на берег реки Сушки, приезжали люди — Веселились, ели шашлыки, из машин лилась как тёплая водка душевная музыка. Валерыч торопливо полокал речной воды, отдававшей торфом и навозом, побрызгал на стянутую ожогами кожу, но даже не почувствовал капель, они будто испарились как с горячей сковороды. Пытаясь хоть немного охладиться, Валерыч опустил в воду ступни. Верхний слой был противно тёплым, в нём плыли щекоча раскалённые ноги Валерыча, веточки и крепко закрывшие створку раковины прудовики. Пришлось хромая войти по колено, пальцы залепило мягким илом, боль в порезанной пятке почти стихла, и снизу мурашками побежала такая прохлада, такая немая телесная радость, что лицо Валерыча Опять смяла слезливая гримаса. Он забил по воде ладонями, заплескался паутиному. А ведь это было опасно. Это было строго-настрого запрещено. И он сейчас, наверное, погибал уже. Почему я не имею права искупаться в жару? Почему у меня отобрали невинное летнее удовольствие? С растущим свирепым отчаянием думал Валерыч он огляделся, призывая в свидетелей творящегося беззакония ивы, осоку, прудовиков, благословенный бутылочный осколок, и увидел, как по полю, бесшумно пожирая траву, катится прямо к сушке, к нему стена ослепительного белого огня, а в самой ее сердцевине, уже не огнем, а солнечной плазмой полыхает огромный человекоподобный силуэт после секундной паники валерыч догадался это небо упало на землю конец света пришел в пламени бледном опиум для народа наконец подействовал и архангел вострубил, а он просто не услышал через беруши нет больше ни в юрков ни коттеджного поселка ни поля И никуда он не уйдет, потому что осталась от целого мира одна река Сушка, пропахшая торфом и навозом. И еще одно Валерыч, будучи убежденным материалистом, понял сразу — спасение от карающего огня он найдет только в милостивой воде. Утопая ногами в бархатном иле, он забредал все глубже и глубже. «Только!» отчетливо услышал он сквозь беруши. «Только! Болдырь! Ну зачем ты это, а? Жена Антонина, дура деревенская, изо всех сил изображавшая на людях городскую барыню и уже лет десять как избавившая Валерича, который действительно только и был, Анатолий Валерьевич, от своего крикливого присутствия. «Только! Ну куда ж ты поперся?» «Вот же бестолочь, своей головы нет, что ли?» «Ну, иди сюда, иди. Пожалею!» — уже ласково выговаривала мёртвая жена. «Тебя ещё не хватало, сука!» — взревел Валерыч и забил по воде руками, и поплыл прочь от белого пламени, от вьюрков, от проклятой Антонины, в другой мир, на тот берег. Он был совсем близко, обрывистый, нормальный, с зелёной стеной крапивы вместо белёсой стены огня. Что-то быстро пронеслось под водой навстречу и разбилось о проплывающую рядом корявую палку, оказавшись всего лишь узкой полоской ветра. Валерыч выбрасывал вперёд руки, схлипывая и хрипя, а бесконечная, пахнущая торфом и арбузом река не отпускала его — облепляла холодом бока и живот, лезла в ноздри. Он ждал, когда же всё уже закончится, но продолжал грести, впившись взглядом в зубчатое крапивное кружево на том берегу. Руки и ноги гудели, схваченный ртом воздух еле пробивался сквозь тягучую слюну и тут же со свистящей болью вырывался обратно, и Валерыч испытал почти облегчение, когда его схватило, и резко дернула вниз. Он уже ничего не видел, но знал, что это она, Антонина, раздутая, с вытаращенными глазами, похожими на два крутых яйца, лицо сине синебелое, вся в ниточках водорослей, а сухо-кокетливо свисает щучье блесна. Кожа ее, дряблую, нежную, как подпорченный персик, Валерыча на ощупь ни с чьей другой бы не спутал. Обдав забурлившего, забившего в последний раз ногами Валерыча всепроникающей рыбьей вонью, Антонина мягко обняла его за плечи и утянула вниз, в тёмную прохладу. Цветущая сурепка покачивалась на ветру, как ни в чём не бывало. На горизонте топорщился лес, Крохотные коттеджи с одинаковыми бурыми крышами усыпали обнесенную забором возвышенность, точно недавно проклюнувшиеся грибы-боровички. Порыв ветра взъерошил водную гладь, по которой еще расходились круги, пробежал по траве, стукнулся в грязно-зеленые ворота с табличкой СНТ в юрки, точно проверяя, надежно ли они закрыты, и они качнулись с еле слышным скрипом.